Настоящий праведник. 31 июля 42 -го года. Больше года мы на этой земле. Не могу сказать, что она мне нравится, чёрт её подери. Надеюсь, меня не поймут неправильно. Я просто пытаюсь разгадать загадку столь длительного сопротивления русских. Из показаний пленных нам довольно много известно о положении неприятеля. Офицеры большей части выбиты по литруки тоже. Солдат кормят плохо, личный состав едва обученный. Тогда как наша армия куда лучше подготовлена. А такие, например, кадровые солдаты, как обер-лейфрейтер Гинце или как наш оберст Кугель, истинное воплощение немецкой доблести. У Иванова же нет и не может быть ничего подобного. Как им в таком случае удалось вздрючить своих рабов? и сопротивляться нашей армии так долго. Мне совершенно очевидно, что у большинства из них на самом деле нет никаких идеалов, ни веры ни родины. Это малограмотный тёмный сброд. Коммунизм? Не смешите меня. Больше половины этих людей ненавидят большевиков. Пленные латыши и украинцы говорят о своей ненависти открыто, так что дело не в коммунизме. Возможно, дело в том, что им нечего терять. Смерть для них лишь избавление от их арабской жизни. Но ну и кроме того, их попросту очень много. Это дьявольски большая страна, и на место выбитых постоянно приходят свежие резервы. Но такое положение дел не может продолжаться вечно. Нам нужно лишь продержаться и сделать рывок, нанести решающий удар. Когда уже мы будем наступать? Для такой длительной обороны Нужно громадное терпение. 8 августа 42-го года. А здешние местности вкратце. Непроходимые чащобы и сплошные болота. Мы стоим здесь уже четвертый месяц. Позиции гораздо менее удобны, чем прошлые. Там нам удалось отлично заминировать весь участок фронта. Расстояние между минами было не более десяти метров. Здесь же... доходит и до 20, что несколько затрудняет мои обходы. Зато к великой радости в среду пришло пополнение целых 15 человек. Правда, за исключением троих выздоравливающих, все это неопытные юнцы, которых ещё только предстоит обучить особенностям ведения кампании в русских болотах. Им нужно узнать все ловушки, все хитрости, на которые способны красные, привыкнуть к особенностям погоды, а многим, что греха таить и попросту научиться обращаться с оружием. Но я уверен, что среди них окажется, как всегда, немало отличных солдат, таких же, каким был мой Фабиан. Неопытность — легко исправимый порог, в отличие от лени и небрежности, которую, к сожалению, проявляют в эти дни отдельные часовые и унтер-офицеры. В первый раз, застав их спящими, я ограничился суровой выволочкой. Сегодня же с большим сожалением пришлось отправить кое-кого под трибунал. Сон на часах здесь с лёгкостью обернётся катастрофой для всей роты. Потеряй личного состава, гибелью солдат. Как они могут этого не понимать? Что до меня, то сон больше 3 часов подряд, я считаю, непозволительной роскошью. Лично обхожу все позиции, трачу на это всё время, которое у меня есть, зато Этот короткий сон, который я имею, сон крепкий, с чувством выполненного долга. Ведь я могу уверенно сказать, что все проконтролировал. С удовольствием сам стоял бы часовым на всем протяжении линии фронта, если бы мог себя размножить. 17 августа 42-го года. На прошлой неделе ездил в тыл по нашей дороге, которую мы взяли четыре месяца назад. Поездка была. Не из приятных, так как вдоль всей просеки сильнейшая вонь. Трупы лежат штабелями. По обочинам кресты на могилах наших героев. Весной мы уничтожили здесь около тысячи иванов. Настоящий котел, из которого им не удалось вырваться. Ну что ж, такова война. Намного неприятнее, проезжая деревни, видеть результаты борьбы с бандами. Трупы повешенных, как явных бандитов, так и, очевидно, непричастных женщин и подростков... Избы, сожжённые без строгой военной необходимости это своеобразная манера некомпетентных руководителей вести войну. Мы элита, мы не жалеем топливо, оружие, людей, и cetera. Довершается такой же небрежной политикой по отношению к населению. На мой взгляд, хотя совершенно справедливо нас призывают не церемониться с неарийцами, жестокость ради жестокости попросту затрудняет ведение войны вдешних условиях. Тем не менее, среди местного населения нет недостатка в сотрудниках и желающих организовывать полицию. Местные жители выказывают иногда ещё больше рвения, чем наши элитные войска. Начальник полиции в Ужах, например, сущий дьявол. Каких же чудес можно было бы добиться при сокращении лишних убийств и умелом использовании настроений населения. Впрочем, не время и не место об этом рассуждать. Двадцать четвертое августа сорок второго года. Пятый месяц здесь. Хорошо хоть, что много воды. И сейчас, когда нет постоянных боев, она сравнительно чистая. А вот комаров меньше не становится. Мои форменные брюки порваны в нескольких местах. Сажаю заплатки, протираются и они. Если и ванны продержатся еще какое-то время, мои брюки будут состоять из одних заплаток, нашитых друг на друга. Пятое сентября. 42-го года. Удивительные люди бывают. Адъютант из 123-й пехотной дивизии, вонючий болтун. Мы потеряли столько-то человек в изнеможении, из последних сил и прочее. Как будто этим измеряются успехи боевого подразделения. А фразы-то какие красивые. Фу, в изнеможении, фразер. И перед солдатами не стыдно. 9 сентября 42 -го года. Пишу коротко. Сейчас предстоит опять выходить на прогулку и полночи осматривать посты и передовую. Все эти ночи я на чеку, потому что луны почти не видно, а мы знаем по опыту, что рекинцы особенно активно совершают свои налёты в полной темноте. Кажется, сегодня не обойдётся без происшествий. 12 сентября 42 -го года. Сегодня пришлось объясняться по поводу истории с Гепхердом, которого взяли в плен реткенцы. Эти черти вырастают из-под земли. История очень неприятная для командира взвода лейтенанта Шлейдена. Ну и то, как повёл себя Дозендорфер. Что ж, надеюсь, теперь и наверху поймут, что он густо зачёркнуто. Что до оберста Кугеля, то это редкий по своей доброте и ответственности человек. настоящий праведник он заботится о людях и никогда не допускает несправедливости можно вообразить каково ему слышать о происшествиях которые подрывают честь и боевой дух солдат надеюсь я буду понять правильно когда делаешь всё чтобы несколько строк густо зачёркнуты обер-лейфрейтер гинцер ранен пульей в голову сегодня умер на главном перевязочном пункте боец Любому на зависть, один из лучших моих солдат. Мы столько прошли вместе. И вот он убит. Теряем кого-то почти каждый день, но Гинца это дело особенное. Лохим бы я был офицером, фронтовиком и командиром роты, если бы не печалился, теряя больше, чем солдат, друзей. Фабен в июне, теперь Гинца. И ладно бы ещё мы наступали, но мы ведь просто густо зачеркнуто, «стоим тут без дела. Такое положение вещей мне совсем не по нраву. Разумеется, я ни с кем не делюсь подобными мыслями». Тринадцатое сентября сорок второго года. Утром к нам вышел перебежчик неприятеля. Соседняя рота вместе с ним отправилась на вылазку, которая оказалась удачной. Выбили большевиков с удачной позиции, спрямили линию фронта — В окопах много трофейных ППШ. Настроение немного улучшилось. 20 сентября 1942 -го года. Получили хорошее пополнение из выздоравливающих. Теперь в нашей роте 96 человек, и я неустанно работаю над повышением военного мастерства и поднятием боевого духа вверенного мне подразделения. В эту зиму не будет проблем с теплой одеждой. Остальное... Временные трудности. На юге началось долгожданное наступление. Думаю, скоро и мы потянем наши позиции, завоёванные в зимних боях, и двинемся вперёд. Нам всем не терпится наконец опрокинуть Иванов. Я ненавижу большевиков всей душой. Их командование чудовище, в которых нет ничего человеческого. Солдаты примитивные рабы, животные с оружием в руках. За всю кампанию Я не встретил среди них ни одного маломальски человеческого лица. Их смелость, когда они бросаются на тебя с звериным рёвом, объясняется отчаянием и инстинктом самосохранения. Лампочка светит всё тусклее. Советешь электриш заставляет моргать и тереть глаза. Пора заканчивать писать и выходить на ежевечернюю оздоровительную прогулку по перед двою. Надеюсь, что никто из часовых не спит. Что это длительная оборона? Боже, дай нам терпения, чтобы дождаться долгожданного часа атаки.